В работе усердия не проявлял, зато в московских кабаках стал своим. Батюшка спохватился, пытался образумить вертопраха, но было уже поздно. Катиться под гору было куда приятнее, правда, если бы Глеб знал, куда приведет его эта дорожка. Впрочем, сокрушаться о загубленной жизни в планы Анны не входило, вряд ли ее это выведет к убийце. Могли ли убить Добровольского, чтобы отомстить отцу? Размаху Добровольского был не тот, чтобы недовольные на сыночке отыгрываться стали. Смысла задерживаться на этой гипотезе не было. Скорее всего, Глеба убили по той же причине, что и Холмогорова. Только почему с такой жестокостью? Месть? Только за что? Вспомнила описание изуродованных трупов и поморщилась. Чисто дьявол поработал, — сказал ей тогда один из стражников, чтобы вот так скромсать Я против татар ходил и всякое видел, но так саблей помахать немного на земле найдется. Что ж, сегодняшний день я потратила не зря. Удовлетворенно отметила про себя Анна, распуская скрученные в тяжелый узел волосы и надевая шелковую ночную сорочку аполоснув на лицо, она пристроилась за столом, решив перед сном попытаться еще раз расшифровать загадочный манускрипт. Анна шла быстро. Привычная Василиса на этот раз еле поспевала за своей госпожой. Карлица ворчала, не переставая. С утра радостно бурлила субботняя ярмарка, но вместо прогулки по торговым рядам, которую Василиса очень любила, приходилось волочиться в такую даль, к Лыковым. Ее упрямой госпоже взбрело в голову в этот день допросить итальянцев. Честно говоря, Василиса в глубине своей души считала, что не пристала такой высокородной боярыне, как ее госпожа, заниматься столь низким, разыскным делом. Конечно, в такой жизни были свои прелести – И никогда не было скучно, но все-таки знатной боярыне приличнее было в царских палатах сидеть, а не носиться, как ошпаренный по грязным московским мостовым. Они отошли уже на достаточно приличное расстояние от кремлевских ворот, но отголоски праздничного шума все еще были слышны. Василиса еще раз горько вздохнула и поспешила вслед за своей неугомонной хозяйкой. Анна на самом деле решила с утра, не откладывая дело в долгий ящик, поговорить с итальянцами. Это она не называла допросом, понимая, что ей придется проявить весь свой дипломатический талант, чтобы не обидеть столь дорогих гостей Софьиных. Но только откровенный разговор с Лоренцо и Луиджи мог прояснить непонятные вопросы, и, только дойдя до Лыковых, она засомневалась, но отступать было некуда. Итальянцы приняли ее вежливо, но гораздо сдержаннее, чем в первый раз, хотя тут же извинились за свою холодность и объяснили, что устали и не располагают временем на лишние разговоры. Действительно, Софья торопила, и проект нужно было закончить как можно скорее. Артели каменщиков уже собирались по всей Московии, и нанятые Софьей для присмотра за строительством дьяки были посланы на закупку камня и древесины. Царьградская царевна настаивала, что строительство должно быть начато до морозов, чтобы к троице следующего года закончить возводить стены. Поэтому даже во время разговора с Анной Лоренца не отрывался от своих расчетов, которые занимали большую часть развернутого перед ним свитка. Получалось что в условиях такой гонки интерес Анны к смерти столь второстепенного персонажа, как Варвара Ключница, был по меньшей мере неуместным, но она все-таки попросила рассказать братьев поподробнее все происшедшее в тот вечер. Луиджи слово в слово повторил все, что она уже знала, потом совершенно откровенно добавил. «Я понимаю, что расследование это вы ведете, потому что княгиня Софья обеспокоена нашей безопасностью. Но поверьте, мы люди очень осторожные, и отправить к праотцам нас не так-то просто». Убедив недоуменный взгляд Анны, он пояснил. «Кому может быть интересно Варвара Ключница? Мы же другое дело. Насколько я понимаю, не всем нравятся планы нашей княгини превратить Москву В один из самых красивых городов Европы. Многим больше по вкусу деревянная старина. Или я ошибаюсь?» «Нет, вы не ошибаетесь», — подтвердила Анна. «Это один из возможных вариантов. Хотя не только любители московской старины на нас зуб заточили. Нашим собратьям по ремеслу мы тоже можем оказаться помехой. Я думаю, вы прекрасно меня поняли, боярыня». Анна только кивнула головой, предпочитая не озвучивать подозрения Луиджи. Она прекрасно поняла, что речь шла об Аристотеле Фиараванте, которому было поручено строительство Успенского собора, и там, где простоволосились местные мастера, итальянцу удалось создать чудо. Шестиполосный и пятиглавый храм неуклонно рос и был уже почти закончен. Естественно, что Аристотелю не понравилось, что Софья пригласила других мастеров, даже не посоветовавшись с ним. Анна оказалась случайным свидетелем спора Фиораванти и Софии. Блестящий итальянский архитектор и инженер вежливо, но твердо настаивал на том, что Альбинони никому толком не известны. «Действительно, братья Альбинони до этого строили только дома». Никто пока им не поручал возведение даже самого захудалого храма, поэтому недоумение и обиду Фиораванти можно было понять. Анна старалась не думать о подмоченной репутации Аристотеля, о котором ходило столько самых разных слухов, чего стоило хотя бы то, что он покинул Италию после обвинения в изготовлении фальшивых монет гипотезу следовало проверить, а не отмахиваться, как от ненужной мухи. Впервые задала себе вопрос, почему Софья не поселила Альбиноний во дворце. Конечно, великая княгиня сослалась на нехватку дворцовых помещений, пострадавших после очередного пожара. Но только ли это? Тем временем Луиджи продолжил свою мысль. «Вы сами видите боярыня» что мы, может быть, неудобны и опасны для многих.